Глава третья. Битва при Шорби. Окончание. Дик, снова предоставленный самому себе, огляделся. Стреляли реже, чем раньше. Враг отступал повсюду. Большая часть площади была уже совсем пуста. Снег местами превратился в оранжевую грязь, местами покрылся запекшейся кровью. Вся площадь была усеяна трупами людей и лошадей и оперенные стрелы торчали густо точно с щетина. Потери дико были огромны. Въезд в уличку и обломки баррикады были завалены убитыми и умирающими. Перед битвой у него было сто человек, теперь у него не осталось и семидесяти, способных держать оружие. Время, впрочем, было на его стороне. Каждую минуту могли прийти свежие подкрепления, и ланкастерцы, измученные своей отчаянной, но безуспешной атакой, не очень-то были настроены противостоять новому вторжению. В стене одного из крайних домов были солнечные часы, и при свете морозного зимнего солнца они показывали 10 часов утра. Дик обернулся к стоявшему позади маленькому невзрачному на вид стрелку, который перевязывал себе руку. «Славная была битва», — сказал он, — «и, клянусь, им не захочется снова на нас нападать». «Сэр», — сказал маленький стрелок, — «вы хорошо сражались за Йоркский дом и еще лучше за самого себя». «Никогда еще ни одному человеку не удавалось за такой короткий срок приобрести расположение герцога. Просто чудеса, что он доверил такой пост человеку, которого совсем не знал. Но берегите свою голову, сэр Ричард. Если вы будете побеждены, если вы отступите хоть на один шаг, вас ждет секира или веревка. Я приставлен сюда, чтобы следить за вами». И мне поручено, если вы покажетесь мне подозрительным, прикончить вас ударом в спину. Дик с изумлением взглянул на маленького человечка. — Тебе! — скричал он. — Ударом в спину! — Совершенно верно! — ответил стрелок. — И так как мне не нравится такое поручение, я вам все рассказал. Вы должны быть осторожны, сэр Ричард, иначе вам грозит опасность. О, наш горбун — храбрый, малый и славный воин, но любит, чтобы все в точности исполняли его приказания. Всякого, кто не исполнит, какого-нибудь его повеления убивают. — Святые угодники! — вскричал Ричард. — Неужели это правда? И неужели люди идут за таким вождем? «Идут с радостью», — ответил Стрелок. «Он строго наказывает, но зато и щедро награждает. Он не жалеет чужого пота и крови, но не щадит и себя. В бою он всегда в первом ряду, спать он всегда ложится последним. Он далеко пойдет, горбатый дик Глостер». Молодой рыцарь и раньше был смел и бдителен, а теперь стал еще храбрее и внимательнее. Он начал понимать, что внезапная любовь герцога несла в себе и опасность. Отвернувшись от стрелка, он еще раз тревожно оглядел площадь. Она была по-прежнему пуста. «Не нравится мне это спокойствие», — сказал он. «Вероятно, они готовят нам какую-нибудь неожиданность». Словно в ответ на его слова, к баррикаде снова начали подходить стрелки, и снова густой посыпались стрелы. Но что-то нерешительное было в этом нападении. Стрелки точно чего-то ожидали. Дик беспокойно глядел по сторонам, стараясь догадаться, где же скрыта опасность. И вдруг из окон и дверей маленького дома стоявшего в центре улицы, хлынул поток ланкастерских стрелков. Выскочив оттуда, они быстро построились в ряды, натянули луки и стали осыпать стрелами отряд Дика с тыла. И сразу же те, которые нападали на Дика с рыночной площади, усилили стрельбу и стали решительно подступать к баррикаде. Дик вызвал из домов всех своих воинов. Построил их, сказал им несколько ободряющих слов, и отряд его стал отстреливаться, хотя неприятельские стрелы теперь сыпались с двух сторон. Между тем все в новых и новых домах открывались настежь двери и окна. И оттуда с победоносными кликами выбегали и выскакивали все новые и новые ланкастерцы. И, наконец, в тылу у Дика стало почти столько же врагов, сколько их было впереди. Он увидел, что свою позицию ему не удержать. Мало того, даже если бы он ее удержал, позиция эта была теперь бесполезной. Вся армия яркистов очутилась в безнадежном положении, ей грозил полный разгром. Те, которые напали на Дика с тыла, представляли главную опасность, и Дик, повернувшись, повел свой отряд на них. Атака его была так стремительна, что ланкастерские стрелки дрогнули, отступили, и, в конце концов, смешав свои ряды, снова начали забиваться в дома, из которых только что вылезли с таким победоносным видом. Тем временем воины, нападавшие с рыночной площади, перелезли через никем не защищаемую баррикаду, и Дику снова пришлось повернуться, чтобы отогнать их. Отвага его воинов опять одержала верх. Они очистили улицу от врагов и торжествовали, Но в это время из домов снова выскочили стрелки и в третий раз напали на них с тыла. Яркистов мало-помалу рассеивали во все стороны. Не раз Дик оказывался один среди врагов и вынужден был усиленно работать мечом, чтобы спасти свою жизнь. Не раз его ранили, а между тем битва на улице продолжалась все еще без решительного исхода. Внезапно Дик услыхал громкие звуки трубы. Они доносились с окраин. Повторяемый множеством ликующих голосов, к небу взлетел боевой клич яркистов. Неприятель, дрогнув, бросился из переулка на рыночную площадь. Кто-то громко крикнул «Бежим!» Трубы гремели как безумные. Одни из них трубили сбор, другие призывали к наступлению. Было ясно, что ланкастерцам нанесен сильный удар, и что они во всяком случае на время отброшены и смяты. Затем, словно в театре, разыгрался последний акт битвы при шорби. Воины, нападавшие на дико, повернули, словно собаки, которых хозяин свистнул домой, и помчались быстротой ветра. Им вдогонку через рыночную площадь пронесся вихрь всадников. Ланкастерцы, оборачиваясь, отбивались мечами, а яркисты кололи их копьями. В самой гуще битвы Дик увидел горбуна. Он уже в то время... Показывал задатки той яростной храбрости и умения биться на поле брани, которые многие годы спустя в сражении при Босоурте, когда Ричард был уже запятнан преступлениями, чуть не решили исход битвы и судьбу английского престола. Увертываясь от ударов, топча павших, рубя направо и налево, он так искусно управлял своим могучим конем, так ловко защищался, такие стремительные удары расточал врагам, что вскоре оказался далеко впереди своих могучих рыцарей. Окровавленным мечом пробивал он дорогу прямо к лорду Райзенгему собравшему вокруг себя самых храбрых ланкастерцев. Еще мгновение они должны были встретиться, высокий, величественный, прославленный воин и безобразный, болезненный юноша. Тем не менее, Шелтон не сомневался в исходе поединка. И когда на мгновение поредили ряды, он увидел, что граф исчез, а Дик Горбун размахивая мечом, снова гонит своего коня в самую гущу битвы. Так, благодаря отваге Шелтона, удержавшего вход в улицу при первой атаке, и благодаря тому, что подкрепление из 700 человек прибыло вовремя, юноша, которому суждено было остаться в памяти потомства под проклятым именем Ричарда Третьего, выиграл свою первую значительную битву.